Это мещанин ведь торгует тут на углу с бабой, с женой, а? Всякий торгует, ответил парень, свысока обмеривая Раскольникова. Как его зовут? Как крестили, так и зовут. Уж и ты, не зарайский ли который губернии? Парень снова посмотрел на Раскольникова. У нас ваше сиятельство не губерния, а уезд. А ездил-то брат, а я дома сидел, так и не знаю -с. Уж простите ваше сиятельство великодушно. Это харчевня наверху-то? Это трактир, и бильярд имеется, и принцессы найдутся. Люли! А Раскольников перешел через площадь. Там на углу стояла густая толпа народа, все мужиков.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 Раскольникову ужасно захотелось послушать, что поют точно в этом, и было все дело. Не зайти ли, подумал он, Хочут спьяну. А что ж, не напиться ли пьяным? «Не зайдете, милый барин?» – спросила одна из женщин довольно звонким и не совсем еще осипшим голосом. Она была молодая и даже неотвратительна, одна из всей группы.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 Чаю подай, да принеси ты мне газет старых. Это к дней за пять сряду, а я тебе на водку дам. Слушаюсь, вот сегодняшний с, и водки прикажете с. Старые газеты и чай явились. Раскольников уселся и стал отыскивать. Излер, Излер, отстыки, отстыки, Излер, Бартоло, Массима, отстыки, Излер. Фу, черт, а вот...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 А то стоит одному спьяну проболтаться, и все прахом пошло. Бланбеки нанимают ненадежных людей разменивать билеты в конторах. Это какое-то дело, доповерить да первому встречному. Но положим, удалось, и с бланбеками, положим, каждый себе по миллиону наменял, ну, а потом все-то – жизнь. Каждый один от другого зависит на всю свою жизнь.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 Досчитал бы до середины, да и вынул бы какую-нибудь 50-рублевую да на свет, да переворотил бы ее и опять на свет. Не фальшивая или Я, дескать, боюсь, у меня родственница одна 25 рублей таким образом на мед не потеряла». И историю бы тут рассказал. А как стал бы третью тысячу считать? Нет, позвольте. Я, кажется, там во второй тысячи и седьмую сотню, наверное, сосчитал. Сомнение берет, да бросил бы третью, да опять за вторую, да эток бы все-то пять. А как кончил бы из пятой до да, из второй, вынул бы по...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 Так вас вот этакий ребенок надует на этом, коли захочет. То-то и есть, что они все так делают, отвечал Заметов. Убьет-то, хитро, жизнь отваживает, а потом тотчас в кабаке попался. натратит то их и ловят. Не все же такие, как вы, хитрецы, вы бы в кабак не пошли, разумеется. Раскольников нахмурил брови и пристально посмотрел на Заметова.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 «Да совсем же нет!» — восклицал Заметов, видимо, сконфуженный. «Это вы для того-то и пугали меня, чтоб к этому подвести. «Так не верите!» «А об чем вы без меня заговорили, когда я тогда из конторы вышел? А зачем меня поручик Порок допрашивал после обморока?» «Эй, ты!» — крикнул он половому, вставая и взяв фуражку. «Сколько с меня?» «Тридцать копеек всего», — отвечал тот, подбегая. «Да вот тебе еще двадцать копеек на водку».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 Чем, чем научи умолить мне тебя, наконец, чтобы ты не приставал ко мне и не благодетельствовал? Пусть я не благодарен, пусть я низок, только отстаньте вы все, ради Бога, отстаньте, отстаньте, отстаньте. Он начал спокойно, заранее радуясь всему яду, который готовился вылить, окончил выступление и, задыхаясь, как давича служенным.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 Да ведь это к вы себя, пожалуй, кому-нибудь бить, позволите, господин Разумихин, из удовольствия благодетельствовать. Кого? Меня. За одну фантазию нос отвенчу. Дом Поченкова номер 47 в квартире чиновника Бабушкина. Не приду, Разумихин, раскольников повернулся и пошел прочь. Об заклад, что придешь, — крикнул ему вдогонку Разумихин. Иначе ты... иначе знать себя не хочу. — Постой, гей! — заметов. — Там? — Там. — Видел? — Видел. — И говорил? — Говорил. — Об чем? — Ну да черт с тобой, пожалуй, не сказывай. Поченкова 47, бабушкина, помня. Раскольников дошел до Садовы и повернул за угол.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 Но как его одного теперь пускать? Пожалуй, топится. Эх, маху я дал, нельзя. И он побежал назад в догонку за Раскольниковым, но уж след простыл. Он плюнул и скорыми шагами воротился в хрустальный дворец, допросить поскорее заметого. Раскольников прошел прямо на мост, стал на середине, уперил, облокотился на них обоими локтями и...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 Сбросил себе шинель, сапоги и кинулся в воду. Работы было немного. Утопленницу несло водой в двух шагах от схода. Он схватил ее за одежду правую рукой, Левую успел схватиться за шест, который протянул ему товарищ. И тотчас же утопленница была вытащена. Ее положили на гранитные плиты схода. Она очнулась. Скоро приподнялась и стала чихать и фыркать, бессмысленно обтирая мокрое платье руками.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 Исход ли, однако? А все равно. Аршин пространство будет, хе. Какой, однако же, конец. Неужели конец? Скажу я им или не скажу? Э, черт! Да и устал я. Где-нибудь лечь или сесть бы поскорей. Всего стыднее, что очень уж глупо.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 Работники, очевидно, замешкались, и теперь наскоро свертывали свою бумагу и собирались домой. Появление Раскольникова почти не обратило на себя их внимания. Они о чем-то разговаривали. Раскольников скрестил руки и стал вслушиваться. «Приходит она это ко мне поутру», — говорил старшему младшему. «Ранная Маранешенькая, вся разодетая». «И что ты, говорю передо мной?» — Лимонничаешь. Чего ты передо мной, говорю, апельсинничаешь? — Я хочу, — говорить, Тит Васильевич, — отныне впредь в полной вашей воле состоять. — Так вон оно как, а уж как разодет. Журнал, просто журнал. — А что это, дядюшка, журнал? — спросил молодой, он, очевидно, поучался у дядюшки.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 А уж по женскому отделению такие, брат, суфлера, что отдай ты мне все, да и мало. И чего-чего в Евтом Питере нет, с увлечением крикнул младший, а кроме отца матери все есть. А кроме Евтова, братец-то мой, все находится, наставительно порешил старший.